Глава вторая. В ресторан мы прибыли чётко в назначенное время, однако все уже были в сборе. Первой мне навстречу вылетела радостная Алиса. Как обычно, проигнорировав правила приличия, она с победным кличем бросилась ко мне с распростёртыми объятиями. «Как там мини-Влад поживает?» хихикнула и прижалась ухом к моему совсем незаметному животику. Что Алиса пыталась услышать на таком сроке, я понятия не имела, поэтому просто улыбнулась тепло, погладила её по голове, а потом аккуратно отстранила от себя. «А может, это девочка?» — подмигнула родственница. Алиса задумалась, медленно перевела взгляд на Влада, словно изучая его а потом вернулась ко мне. «Знаешь, тогда пусть лучше она на тебя будет похожа». Задорно рассмеялась и направилась на своё место, по пути подмигнув Владу, а тот изобразил грозный взгляд, но тут же смягчился. Пока мой муж поздравлял Ирину Алексеевну и вручал ей подарок, я украдкой покосилась на Илью. Парень держался особняком, и смотрел на всех нас с мрачным выражением лица. Время от времени стрелял глазами в Михаила, который бессменно находился возле Ирины Алексеевны. «Вы рассказали детям о Петре Петровиче?» — шепнула я тётя чуть слышно, целуя в щёку. Она лишь кивнула в ответ и тяжело вздохнула, потупив взор. «Они поймут», — приободрила я. «Просто дайте им время». «Я на развод подала», — после паузы доверительно призналась Ирина Алексеевна. «И ещё Михаил», — осеклась на полуслове. «Не знаю, как быть», — расплывчато произнесла, но я и так поняла, к чему она клонит. «Просто жить», — по-доброму посмотрела на неё. «И слушать своё сердце». От разговора нас отвлекла моя мама, которая тоже пришла поздравить родственницу. Одна. После моего побега в Таиланд Влад оборвал все телефоны, пытаясь найти меня, в том числе звонил и маме. Так что когда всё стало на свои места, а я вернулась, то нам обоим пришлось объясняться. В ходе разговора речь зашла и об отчиме. Настроенный на откровения, Влад выложил всё в точности, как было, не забыв упомянуть о сделке и сумме, которую он заплатил моему неродному отцу за то, чтобы тот поспособствовал нашему браку. Мама была поражена в самое сердце и не смогла простить своего мужа. Они расстались сразу же после неприятного разговора. Правда, и самому Углицкому тогда досталось сполна. Мама даже настаивала на разводе, но известие о моей беременности немного её остудило. Влад же стойко выдержал все нападки, признав свою вину, но заявив при этом, что отпускать меня не намерен. По сей день мама настороженно относилась к моему мужу и упорно не принимала его. Вот и сейчас, подойдя, она нежно обняла меня, но даже взглядом не удостоила Влада показательно прошла мимо и мгновенно переключилась на Ирину Алексеевну. Вздохнув, я обхватила мужа под локоть, демонстрируя свою поддержку. Даже если весь мир будет против него, я все равно останусь рядом и буду прикрывать его спину. Влад с нежностью посмотрел на меня и, чуть наклонившись, поцеловал в висок. «Да все нормально, я понимаю» тихо сказал мне и вымученно улыбнулся. Расположившись на кожаных диванов за небольшим, но шикарно сервированным столом, мы некоторое время молчали. Никто не решался разрывать повисшую тишину. В какой-то момент Ирина Алексеевна не выдержала и протянула руку к графину с водой, но почему-то тут же отдёрнула. Однако я успела заметить на её пальце новое колечко с топазом. Скользнула изучающим взглядом по родственнице и остановилась на серёжках, явно из того же комплекта. Лукава посмотрела на сияющего Михаила и поняла, от кого этот подарок. «Впрочем, не моё дело». Поспешно отвернулась, чтобы не смущать их. «Пусть дальше ведут свои игры, а я сделаю вид, что ни о чём не догадываюсь». В очередной раз обратила внимание на Илью, который мрачно ковырялся в своей тарелке. Его поведение беспокоило и Влада. Почувствовав на себе наши взгляды, парень отложил столовые приборы в сторону и, сложив руки, окинул холодным взглядом. «Гены Углицких — непобедимая сила!» «А мы к отцу когда поедем?» — ровно произнес он, а я краем глаза заметила как Влад сжал в руках вилку, нервно сгибая прочный металл. «Что, Влад?» Илья вызывающе вскинул подбородок. «Он остаётся моим отцом, несмотря ни на что. Я хочу проведать его, да и общаться не перестану». Каждое слово как льдинка. «Так, Илья!» Начал Влад, и я услышал остальные нотки в его голосе. Быстро обхватила руку мужа своей и крепко сжала. Заставила его повернуться ко мне, после чего отрицательно качнула головой и одними губами прошептала короткое «нет». Я чувствовала, что Влад намеревался действовать с Ильёй по привычному ему сценарию — припугнуть, запретить, подавить. Однако не учёл, что парень... Яркий представитель рода Углицких, а значит, не потерпит подобного отношения и только сильнее отдалится от нас. Муж понял мой намек и, стиснув зубы, попытался успокоиться, хотя это стоило ему нечеловеческих усилий. «Я тебя услышал», — через пару секунд обратился к Илье, а тот кивнул, словно заключая временное перемирие. «Как дела на учёбе, Илья?» — непринуждённо спросила я, пытаясь перевести беседу. «Ты не сказал Марине?» Заметно расслабившись, парень посмотрел на Влада, а тот поспешил отвести от меня взгляд. «Сказал что?» — недовольно свела брови. «Я же прошёл тест на профориентацию», — радостно заявил Илья. «Ну, в общем, весной...» Буду подавать документы в высшее военное училище. Вернусь в Россию. Прощай, загнивающий Запад!» — рассмеялся звонко. «Поздравляю!» — искренне воскликнула я. «А с тобой дома поговорим!» Сделанным возмущением обратилась к Владу, а он лишь ухмыльнулся и поднёс мою руку к губам, целуя. «А что же Алиса планирует?» — ахнула я. А Элис назвала себя на иностранной манер. Планирует остаться в Америке и учиться на медицинском факультете. Вздернув подбородок, гордо заявила девочка. Правда? Я удивлённо округлила глаза. Ага, кивнула Алиса и захохотала, сама в шоке. Но мне нравится, и крови я ничуть не боюсь похвасталась довольно, «Какая же она всё-таки ещё маленькая и беззаботная! Но уверена, из неё вырастет прекрасная умная девушка, да ещё и врач. Будущий помощник для Влада возник, откуда совсем не ждали. Да уж, не на того ребёнка Пётр Петрович ставку делал. Остаток вечера мы провели за лёгкой беседой, постепенно расслабляясь. И даже Илья смеялся вместе с нами. Такая теплая семейная атмосфера грела душу и залечивала раны. Может, у нас всех и правда получится стать счастливыми.